Неджма. Лагерь Нуршамс. Лето 1948 года. Я, Неджма, решила написать эти воспоминания о днях, что мы провели в лагере Нуршамс в память о Сааде Абу Талибе по прозванию Бодави, о нашей тетушке Аме Хури, о моей матери Фатиме который я не знала, и о моем отце Ахмаде. Разве солнце светит не всем? Этот вопрос все время звучит у меня в голове. Тот, кто задал его больше года назад, теперь уже умер. Он похоронен на вершине возвышающегося над лагерем холма. Его дети выкопали лопатами яму, сложив камни по обе ее стороны, и опустили в могилу тело, зашитое в старую простыню. Она оказалась слишком короткой, и зрелище получилось странное. Казалось, что голые ноги мертвого старика сами несут его к месту последнего упокоения. Сыновья закопали могилу. Младшие ребятишки помогали им, скидывая землю в могилу ногами. Поверх земли положили самые большие и тяжелые камни, чтобы бродячие псы не добрались до останков. Я вспомнила историю об оборотнях, о голодных волках, питающихся мертвичиной, которые тетушка рассказывала нам в дождливые дни. Когда на небе сгущались черные тучи, Ама-хурия любила пугать нас страшными сказками о злых духах и привидениях. После смерти старого НАСА я вспомнила голос а мы хурии шум дождя, и лишь потом ощутила печаль. Когда солдаты пришли в дом НАСА, чтобы забрать его в лагерь, старик задал им этот вопрос, а потом все повторял и повторял его. Солдаты наверняка не поняли смысла его слов. Если бы поняли, наверняка посмеялись бы над этой фразой. Разве солнце светит не всем? В то лето солнце палило так нещадно, словно вознамерилось сжечь наш лагерь дотла. Земля растрескалась, один за другим пересохли колодцы. Старый нас умер в августе когда нам стало не хватать еды. Люди часами сидели на каменном холме над лагерем, не спуская глаз с дороги на Тулькарм, откуда должен был появиться ооновский грузовик. Сверху было хорошо видно облако пыли, приближавшееся с запада от Зейты. Ребятишки начинали петь и кричать, они безостановочно выкрикивали нараспев одни и те же слова «Мука! Мука! Молоко! Мука!» А потом мчались на перегонки к воротам, барабаня палками по пустым бензиновым канистрам и старым консервным банкам. Они производили столько шума, что старики посылали на их головы проклятие, а бродячие собаки заходили яростным лаем. Лежащий в могиле на вершине холма старик Нас, должно быть, слышит их и сегодня, и первым узнает о прибытии грузовиков с мукой, маслом, молоком и солониной. «Мне кажется, Нас мог остаться на этом свете» если бы ходил на холм вместе с детьми. В лагере все улицы полнились звуками впавших в отчаяние людей. Это ранило ему сердце, и он просто не захотел больше жить. Каждый день частичка жизни покидала его, как засыхающее растение. Потом по всем лагерям в Фарие, Балате, Аскаре распространился дошедший из Джанина слух. «Международные силы покидают нас, больше не будет ни еды, ни лекарств, и всех нас ждет смерть. Сначала умрут старики, потому что они самые слабые, старухи, младенцы и те, кто заболел лихорадкой. Потом умрут молодые, даже самые сильные и храбрые мужчины». Дни уподобятся кустарнику и сушеному солнцем пустыне, и умрут. Так решили иностранцы, чтобы мы навсегда исчезли с лица земли. Сыновья НАСА, Хасан и Саид, очень сильные, крепкие и выносливые. Они высокие, с мускулистыми ногами, их лица до черна загорели на работе в поле, а глаза сверкают огнем. Но слуг дошел до их ушей, когда они похоронили зашитого в простыню отца на вершине каменного холма, и теперь они больше не ждут, когда чужаки привезут в лагерь продовольствие на своих белых грузовиках. Наверное, они их ненавидят и стыдятся того, что уподобились нищим, которые клянчат деньги на пропитание у городских ворот». Над лагерем Нуршамс витает беда. Нас привезли сюда в крытых грузовиках ООН, и мы не знали, что здесь начнется наша новая жизнь. Все думали, что через день или два, когда кончатся бомбардировки и бои в городах, иностранцы дадут каждому землю сад и дом, где мы сможем жить как прежде. У сыновей старого НАСА была ферма в Тулькарме. Они оставили там всё — домашний скот, инструменты и даже запасы зерна и масла, а их жёны — кухонную утварь и бельё, потому что верили, как и все, что через день-другой всё уладится. Сыновья наса поручили соседу-пастуху, которого почему-то не забрали вместе с остальными, присматривать в их отсутствие за домом, следить, чтобы воры не трогали кур, поить косы коров. В награду они отдали ему самую старую козу, которая больше не давала ни приплода, ни молока. Старик-бедуин смотрел им вслед узкими, как щелочки, глазами. Рядом с ним стояла грязная коза. Козе хотелось съесть валявшуюся на дороге газету, и пастух то и дело дергал за веревку, чтобы удержать упрямое животное. Таким стало последнее воспоминание о родном доме. Потом грузовик тронулся и всё скрылось в пыли. Я сижу на камне неподалеку от могилы Наса и смотрю на лагерь. Когда нас спрашивал: « Разве солнце светит не всем, думал Ле он об этой долине. Солнце здесь без устали выжигает просторы пустыни, его свет так нестерпимо ярок, что кажется, будто холмы у Яабада и дженина качаются, как на волнах. Я вижу лежащие внизу подножья холма улицы лагеря. Прошло время, и он превратился для нас в тюрьму. Кто знает, возможно, он станет местом нашего упокоения». Расположенный на каменистой равнении, ограниченный с восточной стороны руслом высохшей реки, лагерь Нуршамс кажется темным, цвета ржавчины и грязи, пятном, которому ведет пыльная дорога. Ближе к вечеру, когда лагерь стихает, я забираюсь на вершину холма и вспоминаю крыши Аки, великое множество крыш, Плоские крыши, купола, высокие башни и древние стены над морем, где носятся чайки, и ветер раздувает тонкие паруса рыбачьих шкун. Я знаю, что все это никогда больше к нам не вернется. Я помню оборванных арабских солдат, безоружных, с окровавленными повязками на головах, в грязных обмотках, с лицами, осунувшимися от голода и жажды. Некоторые были совсем юными, но усталости и война заставили их повзрослеть. Следом тянулась бесконечная вереница женщин, детей и немощных стариков. Они не осмеливались войти в город и лежали на земле под оливковыми деревьями, надеясь, что кто-нибудь вынесет им воды, хлеба и немного кислого молока. Была весна, и они рассказывали о том, что произошло в Хайфе, о боях на узких улочках и на рынке старого города, о валяющихся на земле лицом вниз погибших. Выжившие пошли берегом моря в Аку. Они брели под солнцем и ветром и добрались до стен нашего города. Помню, что в тот вечер, отправляясь на поиски еды, я надела длинное до пят платье, Закуталась в покрывало, взяла клюку и поковыляла, сгорбившись, как старуха. Поговаривали, что среди беженцев прячутся бандиты, насилующие девушек. У городских ворот я увидела всех этих людей, тысячи и тысячи похожих на нищих людей. Они совсем выбились из сил, но не спали. Их глаза стали огромными, от лихорадки и жажды, у кого-то досталось сил разжечь несколько костров. Огонь выхватывал из темноты лица, и это были лица побежденных. Старики, женщины, дети. Повсюду, на пляже и на дюнах, насколько хватало взгляда. Сидели и лежали люди, как будто кто-то сбросил их на эту землю. Они не жаловались, просто молчали. И это молчание было страшнее криков или стонов. Время от времени начинал хныкать ребёнок, но и этот звук тут же стихал. Только море шумело, да волны с рокотом накатывались на перевёрнутые на песке лодки. Я шла меж тел и чувствовала такую жалость, что бросила притворяться старой нищенкой. Потом вдруг мужество оставило меня, и я вернулась к городским воротам. Вооруженный охранник попытался был остановить меня. «Куда ты идешь?» Я назвала свое имя, сказала, где стоит дом моего отца. Он посветил мне в лицо фонариком и с издевкой спросил, что я делала одна за городскими стенами. Я не стала отвечать и ушла. Меня мучил стыд из-за увиденного». Позже вокруг оки начались бои, грохотали пушки. Друзы сражались с Хаганой день и ночь до самого лета. Все здоровые мужчины ушли на войну, и мой отец Ахмат тоже отправился вместе со всеми на север. Он поручил мне следить за домом, благословил и ушел. Отец верил, что скоро вернется, но так и не вернулся. Позже я узнала, что он погиб под бомбами в Нагории. Потом приехали крытые грузовики, чтобы увезти гражданское население в безопасное место. В наш дом вселились солдаты, а я села в грузовик. Колонны машин проезжали мимо ворот Аки, и те, кто оставался в городе, провожали их взглядами. Машины направлялись в Контору и на Батию. На юг газе в Тулькарм, Джанин и Рамалу. Ходили слухи, что некоторые добирались до Салта и Амана, расположенного на другом берегу реки Иордан. Мы с Аамой Хурией не знали, куда едем. Мы не ведали, что присоединимся к лежавшим на земле под городскими стенами людям, которых я видела тем ужасным вечером. Лагерь Нуршамс — это окраина мира. Мне кажется, что за ним не может быть ни другой земли, ни надежды. Дни проходят за днями, подобные невидимой и неосезаемой пыли, которая берется из ниоткуда и засыпает одежду, крыши, палаток, волосы и даже кожу. Я ощущаю тяжесть этой пыли. Она примешивается к воде, которую я пью, к еде, которую я ем. Я чувствую ее вкус на языке, когда просыпаюсь утром. В лагере Нуршамс три колодца. Три ямы, вырытые в русле пересохшей реки и обложенные плоскими камнями и досками. Утром на рассвете, когда солнце еще прячется за холмом, а небо кажется высоким и бескрайним, Я отправляюсь с ведрами за водой, за ночной прохладной чистой водой, которую еще никто не успел взбаламутить. колодцам тянется бесконечная вереница женщин и детей. Вначале, когда мы только попали в лагерь, люди здесь разговаривали и смеялись, как повсюду в мире, где нет ни войн, ни тюрем. Женщины справлялись о новостях, сплетничали, судачили, придумывали всякие истории, так, словно ничего ужасного не случилось. Они отправились попутешествовать и скоро вернуться домой. Они спрашивали, «Откуда ты?» Звонкие голоса произносили название мест, где они родились, вышли замуж, родили детей. «Калькилия!» Яфа, Какун, Шафа-Амр, и имена людей, которых они знали, и названия старых улочек Аки, Эль-Куда, Наблуса. Они вспоминали Хамзу, что жил недалеко от пещеры Махпила, Малику, мать-сапожника, имевшего прилавок у синагоги Раби Йоханана, я Айшу, которой было три дочери, жившую рядом с большим христианским собором близ крепости, где глап паша установил свои орудия. Я вслушивалась в эти названия. Мухалит, Джеба, Кисария, Тантура, Ежур, Джара, Назира, Джит, Лот, Рамле, Кафр-Саба, Рас-Аляйн, Ашкелон... Газа, Табария, Руманех, Араара, -ара. и в холодном воздухе вокруг колодца они казались звуками потустороннего мира.